Третья. Асциэна. Церковь и история. Асциэна была историком, а еще священником, если говорить строго. Дело в том, что все ученые были или магами, или священниками. Маги больше любили естественные науки. Они изучали мир вокруг. Зачем им было это нужно и почему они считали это интересным, а сцена не представляла. Священники же изучали людей, управление, психологию, историю. Это было ближе Асциэне, ведь все знают, что когда-то каждый из богов, Один, великие боги и младшие боги, был человеком. Именно они и интересовали Асциэну. Она была историком божественного. Внутри церкви Одина было два направления истории богов. Одно было связано догмами с богословием и проповедями. Это направление было консервативным и бесконечно далеким от реальной истории мира. Главным в нем было общение с паствой, дворянами, мастеровыми, торговцами и крестьянами. Управление ими во славу Одина. Это направление не допускало даже мысли о том, что боги были когда-то простыми людьми. Нет, оно допускало, что когда-то великие боги были только смертными учениками самого Одина, так же, как младшие боги были учениками великих. Но они не были обычными людьми. Нет-нет, что вы. С самого рождения они были избранными, особыми. В них сразу чувствовалось что-то божественное. У каждого было свое описание жития. где каждая страница буквально изобиловала чудесами. Только потому они и становились учениками. Сейчас людям далеко до таких высот духа и веры, потому нет уже давно учеников, достойных стать богами. Да и сами боги, что пережили войну богов, ушли бороться с ничто вслед за Одином, устав от нечестивости людей. Потому надо покаяться, отринуть все грешное, и боги вернутся с победой, наступит новая эра процветания. Ну и кроме того, чтобы каяться и отвергать, нужно еще побольше заплатить проповеднику. Иначе никак. От этих мыслей Асцена почувствовала, как начинает проваливаться в свое темное состояние. Оно раскрыло над ней свои крылья из тьмы и ужаса. «Сегодня придется принимать лекарства». Асцена не любила думать о проповедниках, не любила их фальшь, даже немного презирала их. Сама Асциена была истинным историком. Церковь понимала, как важны знания, и кроме внешнего следования догмам веры, тщательно изучала историю народов и богов. Об этой истории не говорили на проповедях. Ею не делились с другими. Это было внутреннее знание церкви. которые добывали истинные ученые, такие, как Асциена. Собственно говоря, она была одной из лучших. Ее ценили за две вещи – знание древних языков и умение докопаться до правды любыми средствами. Если бы еще не ужасные приступы ее болезни, от которой было только одно лекарство. Сан Асциены позволял ей посещать любые библиотеки, включая императорскую и частные дворянские. Формально область Одина, где находилась резиденция его церкви, не относилась к империи, как и союз торговых городов. Однако они уже давно были союзниками, ведь когда-то ими правил единый бог Один, да и сейчас отношения были весьма тёплыми. Они не воевали со времён войны богов, свободно торговали друг с другом и обменивались знаниями. Поэтому после окончания Академии Праведности, главной школы будущих священников Одина, Асцена путешествовала повсюду, проводя большую часть времени в библиотеках и книгохранилищах. Она восстанавливала ход важнейших исторических событий на континенте. Ее уважали, ее ценили. Сейчас Асцена работала в подземном хранилище в столице империи, в городе Майне, и, судя по болям в спине, читала около восьми часов подряд хроники Войны Богов. Нового пока найти не удалось, но чтение увлекло ее, если бы в хранилище еще было поменьше пыли. А сцене казалось, что ее нос от частого чихания увеличился вдвое. Отложив книгу из пергаментных страниц в кожаном переплете, описывающую становление Амера, убийцы богов и его битву с великим богом Илаимом, Она встала и потянулась. Взяла закрытый фонарь с ровным светом и пошла к выходу. Хорошо, что Империя сотрудничает с Орденом Молний, и он поставляет эти замечательные фонари. Другие библиотеки часто ужасно сложно обезопасить от пожара. И жаль, что фонарей этих так мало, что их могут брать только главные библиотекари и такие важные гости, как Асциена. На выходе из хранилища Асцена столкнулась с двумя почтенными старцами – хранителями библиотеки. Они ей почтительно поклонились, и она ответила тем же, хотя ее спина отчаянно болела. Впрочем, вряд ли эти старички чувствуют себя лучше, даже не сидя с книгами. Улыбнувшись этой мысли, Асцена отправилась в свои покои. «Ей срочно нужно лекарство». Чем ближе она подходила к жилой части здания, где за деньги могли разместиться гости библиотеки, тем чаще попадались люди. Многие были такими же священниками-историками, как и Асциена, прибывшими из области Одина. Они пытались с ней заговорить, но, чувствуя подступающую тьму и отчаяние, асцена старалась быстрее отделаться от таких собеседников. Их интерес к ней был понятен. Знание древних языков принесло о сцене недавно важное открытие о гибели Матери Милосердия, одной из самых почитаемых великих богинь. Это сделало её знаменитой, и многие хотели поздравить, попросить перевести для них какой-то текст или просто поболтать и обратить на себя внимание. Обычно ей это нравилось, и общалась она не меньше, чем читала, но сейчас было не то время – Сейчас она могла думать только об одном. Впрочем, если она встречала по пути знакомых священников, ей приходилось говорить больше. С одной только милой, своей подругой со времен Академии и коллегой по паре проектов, она проговорила около 15 минут. От милы было сложно отделаться. Она была увлечена своим проектом, описанием ученичества великих богов. В другое время Асцена увлеклась бы темой – Особенно после того, как Мила намекнула, что скоро, возможно, найдется какой-то редкий источник. Чуть ли не из потерянной библиотеки Капитула, древней столицы Империи. Нынче Капитул находится в самом центре пустоши. Эта область оставалась выжженной самого ухода Одина. Именно там начался прорыв ничто. И Богу Империи пришлось, оставив власть и силу шести ученикам, отправиться на борьбу с новой угрозой миру. Так писали в догмах. Правда была куда хуже. Пустошь – место смерти Одина. Место, где шесть учеников убили своего учителя и разделили его силы. Об этом знали только внутри церкви и в орденах магов. Люди об этом порой шептались, но неуверенно, боясь гнева церкви. Ведь по догмам Один жив и сражается с великим ничто. От этих мыслей осцене было грустно и еще больше хотелось принять лекарство. Лекарство помогало от тоски и печали как ничто другое. Если мило права, то можно будет восстановить истинные события тех далеких дней. Сама осцена открыла, что Амир убийца богов, который в догмах представлен одним из адептов ничто, был куда лучше большинства великих и младших богов, В древних текстах она нашла фрагменты о том, как он помогал людям бороться с самими богами, когда те поступали несправедливо, мстил, если боги слишком жестоко играли человеческими жизнями. Возможно, расшифровав тексты, на которые намекает Милла, удастся найти истинную причину войны богов. Может быть, убийца богов, как думали некоторые историки, просто мстил за убийство Одина, Эта мысль так увлекла сцену, что на минуту даже отступило от мои отчаяния. Но потом они накатили с новой силой. Скорее в свои покои, скорее принять лекарство. Через 15 минут она уже была у себя, жадно пихая лекарства в рот, начала наслаждаться покоем и счастьем. Она почти успокоилась. Дверь внезапно открылась. Асцена Они действительно там. Нам нужно срочно добраться до кальцума, что на границе с пустошью. Туда доставят текст, о котором я говорила. Оригинальный текст кого-то из учеников Одина, одного из будущих великих богов». Мила была явно очень обрадована и возбуждена, даже не постучалась. А сцена, как назло, забыла запереть дверь. Похоже, теперь все будут знать о её постыдной слабости, о её зависимости от лекарства. Эй, Асциена, почему ты вся измазана шоколадом?